Глава 27. Русский бог Худой хмырь сидит подле вырубленных девушек и ждет. Легкую усмешка пляшет на змеиных тонких губах. Моя кровь кипит. Сердце гремит в груди. Сейчас я зол. Очень зол, твою болотопсовскую мать. Усилием воли сдерживаю разбушевавшийся пульс. Это всего лишь игра. Детские шалости, возня в песочнице. Но вид моих сокрушенных невест приводит меня в ярость. Жарый фир бурлит кипящим коконом вокруг астрального тела и просят освободить пантеон огненных фантазмов. Колесницы Хорса, огненно-гривые кони царя огня, стрелы ерилы. Нет, не сегодня. Этот обнаглевший ребенок того не стоит. Он заслуживает лишь порки. Рядом мнется Кира. Почувствовала всплески магнетизма. Взгляд у Зеленовласки стал встревоженный. Быстро делаю жест пальцами, флангистка понимает тактические знаки и уносится дальше к десятому аршину. Никто ее не задерживает, она ведь без меча. Сам я быстрыми шагами приближаюсь к впитывателю. А то расселся говнюк, понимаешь ли. До того, как делаю последний шаг к демонику, сбрасываю ментальный доспех, блокирую и закупориваю живо колодцы. «На одну минуту лишаю себя всего арсенала полковое и живо-юзера. Все это лишнее в борьбе с впитывателем, даже вредное». Витязь продолжает сидеть с нахальной полуулыбкой. «Ты позволяешь себе много фривольности на финальном матче. Бросаю холодно». «На тебя смотрит вся империя. Живо встань!» «Конечно, Арсений Всеволодович. Плавным движением демоник поднимается». Раз это приказывает сам возлюбленный моего атамана, то как я могу отказать? Резко выстреливаю свободной рукой вперед. Впитыватель замечает движение, но не делает никаких попыток избежать захвата. Только змеиная ухмылка становится шире. Он специально провоцировал меня и дождался. Мои пальцы смыкаются на худой глотке и сжимаются. Первые секунды впитыватель смотрит на меня с превосходством, но потом в них вспыхивает ужас и непонимание. «Доигрался, да щенок. Теперь моя очередь ухмыляться. Я же резко вздергиваю демоника вверх. Он вцепляется в мои пальцы, судорожно пытается разжать тиски, но куда там? Хрипя, Витязь болтается ногами в воздухе. Лучший рукопашник, фыркую я. Вряд ли. Ты просто своими прикосновениями сводил с ума энергетические потоки противников. Таков твой фрактал». «Но мои колодцы теперь тебе недоступны, и ты сразу же превратился в слабого щенка. Вот ты теперь и воешь». Демоник хрипит, задыхаясь. Пока судья не засвистел предупреждение, брезгливо отшвыриваю витязя в сторону, и он бахается носом в землю. Парень не встает, к нему уже двигаются целители, а заодно и к спящим девушкам. Как только их колодцы пополнятся живой, барышни очнутся. Мяч забрасываю предварительно убежавшей Кире. Зеленовласка, приняв подачу, преодолевает десятый аршина от центра. Один разрешенный пас вперед мы израсходовали, но и не беда. Фиксирующая разметка уже преодолена. Так как я закупорил свои колодцы, мне нужно время, чтобы восстановиться. Минута или две. По меркам матча это много. Поэтому Кира и пригодилась. Но неожиданно на перерез ей бросается возникший из ниоткуда Никитос. «Я хлопаю глазами, откуда эта бывшая пьянь взялась?» Он тоже в третьей линии? Ах, Астра поставила таком паренька. Никита проворачивает захват в ноги и сваливает Киру. Продолговатый мяч катится по траве, под огорченные вздохи наших болельщиков. Свисток судьи. Фениксы и Витязи сдвигаются с центра. Ну что ж, мы хотя бы продвинулись на одну разметку ближе к зачетной зоне противника, и у нас по-прежнему три попытки розыгрыша. Сегодня в большой гостиной поместья Бессонова устроили просмотр финального матча лиги. Здесь присутствуют все члены семьи князя Перуна, за исключением прайда Арсения Беркутова и командированных в приказ Княгинь. Но еще Митя с Ричардом предпочли увидеть зрелище с трибун. «Вы видели? Видели!» – громыхает в колонках голос диктора. «Арсений Огненный без труда одолел впитывателя!» «Одной рукой макнул лучшего ближника Витязи в землю! Это неслыхано! Это поразительно! Остерегайтесь, Витязи! За обиду своих птичек Валькирии Арсений карает страшно!» София цокает языком, наблюдая игру по телевизору. «А у нас были такие огромные надежды на этого худенького юношу!» Домашние удивленно оборачиваются на главную мать рода. «Все, кроме маленькой Юкими!» Девочка не отрывает увлеченного взгляда от напряженного лица Сени на экране. Но еще рыжеволосая Таня с большим интересом поглядывает на парня своих сестер. После слов главной княгини Ая нахмурится. «Позволь поинтересоваться, у нас это у кого?» спрашивает статная самурайка. «И какие конкретно надежды?» «Конечно, Ая», — загадочно улыбается София. «У нас это у меня с нашей горячей астрой». Дочка исправляется и уже проявила женскую мудрость, посоветовавшись со мной насчет тактики против Сени. Воинственная самурайка задумчиво хлопает густыми черными ресницами. «Ох, нет!» – догадывается Аяна. «Соня, неужели ты решила вынудить Сеню проявить божественную силу? На глазах всей империи?» «Верно, Ая!» – София вздыхает. «Только вот этот мальчик-впитыватель занимал важную часть в нашем састрой плане». Молодец, должен был хотя бы наполовину опустошить колодцы Фолгора. Это бы побудило его использовать свои божественные резервы, но не вышло. Ты не очень огорчена, Соня, замечает самурайка. Значит, у тебя есть запасной план. Скорее, он даже основной. Не спорит главная княгиня. И этот план — сама Астра. Громовые когти. Поджимает губа Аяна, поняв замысел сестры. Но Ричарду они не помогли в поединке с Фолгором. Думаешь, Астра сможет заставить Фолгора применить фантазмы? Если кто из наших детей и сможет, то только она, утвердительно говорит София. Почему мама Соня? Услышав, спрашивает крошка Юкими, с трудом оторвав взгляд от Сени на поле, Потому что Астра очень сильная. София переводит смеющийся взгляд на Аяна, предлагая самой ответить родной дочери. Нет, вовсе нет, Юкитян. Ласково воркует мурайка. Сила здесь не самое главное. «А что же тогда, мам?» – озадачивается маленькая полуяпоночка. «Мотивация, дочь», – улыбается Аяна. «В любом деле главная мотивация. А у Астра ее больше, чем у кого-либо». «Да», – понимает Юкими. – «Астра хочет замуж за Сеню». Неожиданно ее огромные глаза на кругленьком нежном лице загораются, как звезды. «Но я тоже так просто не сдамся. У меня тоже есть мотивация», – хлопает она ладошкой по кожаной обивке дивана. Вот так вот. Незаметно наступил второй период. Первая попытка розыгрыша на десятом аршине нам не удается. Симона еще до паса теряет мяч. Постаралась троллевидная плющ с лианами. Прорвавшись за медузу, троллиха облепила блондинку зелеными путами и повалила на земь. Поэтому во втором розыгрыше мне приходится приблизиться к конверту, чтобы атаману хватило секунды на пас». Симоне удается заброс поверх голов авангарда. Я в прыжке ловлю мяч и срываюсь в сторону зачетной зоны противника. Вторая линия пытается перехватить меня. Часть витязей берут на себя девочки, но через основную массу прорываюсь сам. Со всех сторон в меня летят острые жалы, щупальцы, метательные шипы. Демоники наваливаются толпой. «Ах вы, балатопсы, смердящие, не мешайтесь!» Пускаю огненный рубящий удар Затем пять огненных свитков Затем рассыпаю солнечный бисер Маленькие микробомбочки Из арсенала Ерилы царь И волны пламени со взрывами Разбрасывают витязи по сторонам Фениксы! Гремят вдохновленные моими атаками трибуны Мельком вижу разовощекие лица девушек И горящие взоры парней Из молодого света Сегодня сражается их бог И они не могли не перейти Посмотреть на его битву По телам Витязи я бегу к двадцатому аршину. Под ногами на миг мелькнула линия. Так быстро я несусь. Но все, закрепились. Теперь только брать город. На встречу мне громыхает стальной гигант. Полностью закованный в железо демоник Игорь Болтов. На него во втором периоде астра заменила дрожателя. Горизонтальным столбом пламени сметаю Болтова с пути, даже не приостановив свой спринт. 30 аршин, 40-50. Стоп! «Первый гол есть! Фениксы!» Трибуны ликуют, Ватага радуется, противники неистовствуют в ярости. Хм. «А ведь это последняя моя игра, и больше я не услышу рева болельщиков. Прямо уже скучаю». В наступлении Витязи из позиции в центре поля. В первом розыгрыше Астра медлит и спокойно созерцает столкнувшихся авангардников. Княжна не торопится, не боится и даже демонстративно поигрывает в руках мячом. Нахальнух ухмылка расцветает на ее пухлых губках. Пас, наконец, принимает демоник рельсотрон. Едва схватив мяч, он ускоряется до огромной скорости, пролетев за раз семь аршин. То есть за секунды он преодолел почти три линии нашей защиты. Спасает положение мой дух префекта. Глаза здесь бесполезны. Даже так мне едва удается уловить рядом хруст сминаемой травы. Рельсотрон оказался не только сверхъестественно быстрым, но и очень тихим. Но уловил, и прицельной волной огня шип молниеносного Витязя. Первая попытка атаковать у Астры провалилась, о чем она, впрочем, не сильно расстроилась. На второй попытке Витязям удается забить нам гол. Слишком хорошо и слаженно играет тройка демоников. Стальной болтов, губитель и молниеносный рельсотрон. Я не успеваю достать дальнобойной техникой последнего, и он проносит мяч в зачетную зону. Итого, 1-1. Прошла половина матча, и в атаге расходятся на большой перерыв в своей раздевалке. В изолированном помещении, вдали от глаз болельщиков, «Фениксы» дают волю чувствам. «Ух, какие они все страшные морды!» «Хватается за лицо Вася!» «А еще нам гол забили!» И Стеслав бьет кулаком по железному шкафчику, сминая его в лепешку. «Мы на равных!» «Это ненадолго!» «Твердо говорит Алиса. «С нами Сеня!» И мы самая лучшая команда в мире. А не в атака этих косматых и страшных. Значит, мы победим. Барышня смотрит на меня. «Сеня, скажи нам речь». «Ты уже сказала». Кончиками пальцев поглаживаю свою скорую невесту по волосам. Мы выложимся на полную и победим. «Да глянитесь, Мы в финале, ребят». Остался последний шаг. Осталось разгромить каких-то косматых. Усмехаюсь. «Тогда разгромим косматых!» Сжимает поднятый кулак Симона. «Разгромим!» Вслед за блондинкой вся вата вскидывает кулаки вверх. «Порвем, косматых!» И мы выходим на поле. Третий период. Теперь наступают фениксы. Симона опять поручает пронос мне. Пробиваю за вторую линию защиты и пасую Васе. Ловец не разочаровывает и стремительным спринтом достигает десятого аршина. Там его сваливают. Следующие три попытки я сижу на скамье запасных. Надо ведь и другим дать поиграть. «Альфа» и «Бета» не разочаровывают. На втором розыгрыше Истислав Систомы успешно заканчивают наступление, пробившись в зачетную зону противника. Счет 2-1. Четвертый период начинается с наступления «Витязей». Тут я возвращаюсь на поле, но «Альфу» и «Бета» тоже оставляем. Их дальнобойные техники пригодятся в перехвате мяча. «Астра» снова не торопится пасовать. Первые линии ошибаются, и «Медуза» прорывается в конверт своего бывшего «Атамана». Но царица Поля снова не спешит. Даже мяч не поднимает. Наоборот, ее свободная рука вспыхивает отблесками молний. Громовые когти расцветают во всей смертоносной красе. Каскад молний сшибает наших авангардников с ног, и Астра вдруг двигается по их телам в сторону зачетной зоны. Она проходит мимо хрипящей медузы, и кровожадная оскал играет на пухлых губах красноволосой княжны. А потом она срывается в спринт. Трибуны удивленно замолкают. «Царица Поля сама пошла в атаку!» — рычит Истислав. «Беркутов, черт! Только ты можешь остановить эту бешеную!» Она этого и добивается. Вздыхаю, но сам уже двигаюсь навстречу Астре. «Я беру царицу, а вы двое. Удержите ее флангистов». Альфа с Бетой послушно следуют за мной. Они сшибаются с демониками в пяти метрах от Астры. «Я же перерезаю дорогу к нижне. Догнать ее смог только вблизи зачетной зоны. Поздно спохватились». Неожиданный ход все же. Нисколько не удивившись мне, Астра атакует. Исценно белые высверки разрезают воздух. Я успеваю облачиться в стихийный доспех, и каскад разрядов лишь сшибает меня озимь. Но тут же ухожу в перекат и одновременно кастую огненный ураган. Огромная шарообразная сфера огня накрывает княжну, но она изрыгает сноп молний. Пламя разрезается синими зигзагами и детонирует раньше». «Еще пару мгновений, и я из переката налетаю на Астру. Мы схватываемся в рукопашке. У меня нет огневиков, это неудобно, но и у княжны одна рука занята мечом. Хотя атаман Витязи отлично владеет техниками ближнего боя с одной верхней конечностью. Лоу-кики, хай-кики, фронт-кики так и сыплются. Один кик достает меня по скуле». «Что, Сеня, засмотрелся?» Усмехается Астра, отступив на шаг. «Ножки у тебя, правда, заглядение. Соглашаюсь, снова сближаясь. Она пытается продырявить меня когтями. Перехватываю руку и, дерну вниз, оказываюсь близко-близко. Астра буквально вжимается в меня своими пышностями. Красные локоны княжны стигают меня по лицу. Наэлектризованные волосы насквозь пропахли озоном. «Почему ты не используешь божественную силу?» – рычит надсадна княжна, схватившись со мной. «Потому что мне это сейчас не нужно. Блокирую ее попытку вырваться». «Я тебя заставлю, Сеня!» — яростно обещает Астра. «Все увидят, какой ты хороший!» Если бы не обстановка, я бы улыбнулся от потешной угрозы. Но сдерживать царицу поля становится все сложнее. Отклоненные когти резко изрыгают фонтан молний. Синие змеи оплетают меня. Стихийный доспех вспыхивает, как костер, в который подбросили дров. Я рычу, сдерживая боль. Изо всех сил держу руку княжны». Одновременно она наносит удар коленом, блокируя локтем. «Либо ты сразишься со мной на полную!» — кричит Астра. «Либо ты проиграешь!» «Это невозможно!» — сиплю сквозь охватившую завесу разрядов. «Ты всего лишь юная девушка Астра. Даже если...» Замолкаю, но княжна яростно допытывается. «Если что?» «Даже если станешь моей невестой. Огорошиваю ее». Царица поле ошеломленно округляет глаза. Из-за шока она мешкает с реакцией, и я пользуюсь этим. Захват, толчок, и астра падает на одно колено. Удержавшись, она шипит. «Как ты мог так со мной поступить, Сеня? Ну, получай!» Небывалый синий каскад обрушивается на меня. Все вокруг тонет в множестве вспышек. Молнии сплетаются в воздухе и потрескивают, обжигая даже сквозь стихийный доспех. Стройная фигура, черная на синем, поднимается. Астра кричит, перекрикивая искусственный гром. «Мне остался один шаг, и юная девушка его сделает, так и знай!» Она отталкивается от моего плеча, и у меня не хватает силы удержать ее. Слишком много молнии ударило, слишком много сил потратил на укрепление доспехов. Я отшатываюсь и смотрю, как Астра сигает спиной назад за разметку зачетной зоны. Белая линия разделяет нас. На лице княжны горечь и обида. Она будто бы победила, но совсем не радостная. А затем княжна, словно ощутив какую-то странность, смотрит на свои когтистые светящиеся руки. Они пустые. Я крепче сжимаю забранный мяч. Контратака! Мой рев перекрывает бушующую грозу. «Не может быть!» Изумленно восклицает Астра. «Нет! Стой! Сражайся со мной!» Выплески яки заполняют воздух между нами, но что мне фрактал какого-то демона страха. Напоследок ухмыляюсь в ошеломленное лицо княжны и срываюсь в спринт. Синева молнии бьет мне в спину, часть попадает, но я плюю на боль. Аршины под ногами начали обратную отмотку. 90-й, 80 -й, 70 -й. Линии мелькают одна за другой, смежаясь зеленым газоном. На 20-м пасую Истиславу и Альфа продолжает марафон до зачетной зоны противника. «Остальные фениксы бросаются на витязей и не дают им помешать прорыву. Я парализующими оплеухами раскидываю тройку демоников. Потом бросаю взгляд вдаль, глянуть, как там Альфа. И в этот момент трибуны приходят в неистовство. Гул едва не разрывает перепонки. Альфа взял город. До конца четвертого периода остается около семи минут. Витязи еще побарахтаются, но фавориты лиги бесспорно проиграли» ведь в наступлении снова мы. Последние минуты борьбы даются обеим ватагам нелегко. Астра кардинально меняет позиции, атаманом ставит Болтова, а сама подрывается штурмовиком, точнее, перехватчиком третьей линии, ведь в наступлении Феникса. Витязи схватываются с Фениксами, пытаясь перехватить мяч. Но им не удается. Разбитый в кровь губитель, ковыляющий со сломанным плечом впитыватель, плющ с кровоподтеком на все лицо. Фениксы выглядят не лучше. Раны, ссадины, кровоподтеки, сломанные конечности. Какая игра? Это истинная битва. Главным штурмовиком противника выступает Сеня. Огненные зорницы окружают каждый его шаг, каждый удар или даже просто вдох. Астра снова схватывается с Фолгором у границы поля. Молния обматывают его плотным коконом. Каким-то чудом он не сгибается под высоковольтными удавами, лишь стоит на месте, не в силах шевельнуться. Сеню вместе с его пламенем не видно, только лишь обжигающую синеву разрядов. Но почему он не падает? И тут сквозь синий кокон пробивается красно-золотое пламя невероятной защиты. «Неужели?» Да Астра вдруг доходит. «Неужели ты уже воевода? Или даже абсолют?» В ответ насмешливое молчание. «Когда ты успел?» И тогда сквозь треск молнии доносится. «Сейчас, Астра! Прямо сейчас с тобой!» «Что? Что?» Княжна разъяренно рычит. «Нет, так не пойдет!» Сегодня Астра полностью отдалась игре. Она не могла подвести свою ватагу. Ребят, которых годами мучила на стадионе. Несмотря на понимание, что Фолгор победит, она не могла сдаться. Пускай хотя бы разгром будет неполным. Витязи не уронит свою честь». «Ты не забьешь этот мяч!» Генерал Яко говорит устами княжны. «Мне это не нужно!» Отвечает психическая волна, бьет по Астре, и она пошатывается. «Ведь я играю с командой!» Среди синего обжигающего полотна вспыхивает огненная улыбка. Астра в ярости оборачивается, готовая метать и крушить, готовая сжигать. «Фениксы!» Рев трибуны сообщает, что поздно. «Победа!» Засожженный дотла разметкой ловец Вася Бабушкин бросает мяч под ноги, и этот гол знаменует окончание лиги. Он знаменует финал. Витязи уничтожены. В один момент молнии гаснут, как и громовые когти, непобедимое оружие отца. Астра падает на колени и плачет. Но в душе у нее ничего не ноет, ничего не болит. Наоборот, из глаз княжны бегут слезы радости. «Все закончилось!» — шепчет она. «Все, наконец, закончилось!» Тяжелые тренировки, каждодневные муштровки, надорванные мышцы и боль от переутомления — все это позади. Ей больше не нужно ломать волю своих ребят. Сеня подвел черту под Витяземе. Он убил царицу Поля и воскресил Астерию. Неожиданно кто-то ласково касается локонов княжны. Она поднимает заплаканное лицо и сквозь пелену слез видит широкий силуэт и свечение золотых татуировок. «Ты хотела, чтобы я показал людям свою силу?» Спрашивает префект Фалгор. «Нет, Сеня. Нет, не божитель Свар». Матч закончился, и сейчас они увидят. Резко серые тучи расходятся, и с самого солнца спускается горящая колесница Хорса. Огненогривые кони ступают пламенными копытами на искусственную траву поля. Тишина. Трибуны резко смолкли. В глазах Витязи и Фениксов вокруг застыли трепет и потрясение. «Пойдем, царица поля». Свар протягивает Астре руку. «Прокатишься со мной по своим владениям». Астра на миг застывает. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Не веря своим глазам, она хватается за ладонь сени. А кто бы не хватился. Это же длань бога. Вдвоем они всходят на колесницу. Сеня берется за вожжи, и солнечные лошади трогаются. Рев толпы, восхищение и глубокое благоговение. Буйство откровения. Колесница едет по кругу по полю. Люди падают на колени и молятся. Спустя две недели в Кремлевском дворце собралась уйма народу. Высшая знать, верховные волхвы, командование армии, а также иностранные послы и консулы. Кого только здесь нет. Уже ни о каком награждении медалью, понятно, речи не идет. Да и о присвоении служилого рода тоже, как и боярского. Я показал все империи фантазмы, а значит, возможно, только одно праздничное мероприятие. Сретенье свара, бога людей. Время настало, ибо все приготовления сделаны. Я обрел мощных союзников среди княжеских родов, Мне подвластны самые мощные славянские фантазмы. Мне подчинились высокие ранги живы. Мне больше не незачем прятаться». Вечер проходит в Андреевском зале. Я стою на красном ковре в центре и созерцаю собравшихся людей под шатровыми сводами. Из одежды на мне черный фраг с бриллиантами на пластроне. Позади, подле пустого золотого трона, держится император Владимир с министрами. «Нет, его величество меня не награждает», Никто больше не вправе меня награждать или карать. Теперь это только моя привилегия, только мое право и обязанность. Я поднимаю сияющее светом лицо на первые ряды. В нескольких шагах застыли моя мать с сестренкой, на их лицах горят гордость и радость. А за ними держится и счастливый прайд, моей скорой невесты. Еще дальше выпрямился в струнку молодой свет во главе с Вити Долгоногим, будущая гвардия нового бога. Дальше стоят книги Бессоновы, там же щеголяет своей вечной хитрой ухмылкой София. «Я завоевал ваши сердца, как русский витязь!» Мой голос гремит под золочеными сводами. Я вижу опустошенные лица, или лихорадочно блестящие глаза. Я поднимаю горящий молот сворога на всеобщее обозрение. «Но пришло время, когда я завоюю весь мир, как русский бог!» «И я сажусь на золотой трон!» Грязная мрачная темница в королевстве бревенат. В узкой камере заточена пышногрудая латинка с потрясающим телом. Длинные смольные кудри струятся на загорелую шею и воинственное лицо. Некогда эта знойная брюнетка была высокой блондинкой с могучим телосложением. Некогда принцессу Марию Нуньес по прозвищу Пантера звали Сирана, убийственная длань Фолгора. Сейчас бразильянка отжимается на полу. Она повержена, но не побеждена. Только один человек смог покорить ее дух и сердце. «Милорд, я жду вас!» Тихо шепчет красавица после очередного жима. «Всегда жду!» Конец. Читал Петров Никита Петроник.